Глава одиннадцатая. Ночное шествие. Пока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже подкатился с лица его. Уже кровавые знаки, напечатанные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов. Вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку Ануфревну. Стара была его мамка. Взял ее вверх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович. Служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках, у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Ануфриевну, что многое ей известно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее шуйские и бельские старались всячески угождать ей много сокрытого узнавала ануфрьевна посредством гадания и никогда не ошибалась в самое величие князя телепнева иоанну было тогда четыре года она предсказала князю что он умрет голодную смертью так и сбылось много лет протекло с тех пор а еще свежо было в памяти стариков это предсказание. Теперь Ануфревне добивал чуть ли не десятый десяток, она согнулась почти вдвое, кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Ануфревны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась. Ануфриевна опиралась костлявой рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто что-то жевала или бормотала. «Что?» — сказала, наконец, мамка глухим дребезжащим голосом. «Молишься, батюшка?» «Молись, молись, Иван Васильевич. Много тебе еще отмаливаться. Еще бы одни старые грехи лежали на душе твоей» господь ты милостив, овось и простил бы, а то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по и по три на день придется». «Полно, ануфрьевна сказал царь, вставая, — «сама не знаешь, что говоришь». «Не знаю, что говорю, да разве я из ума выжила, что ли?» И безжизненные глаза старухи внезапно заблистали. «Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю?» «Что? Чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час, погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов! Уж потянут тебя на дно адова, а дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!» Старуха опять принялась сердито жевать. Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала страх за гробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызение совести, возбуждаемый в нем врагом рода человеческого, чтобы отвлечь помазанника Божия от высоких его начинаний.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 В гневе на самого себя и на духа тьмы он опять на зло, аду и наперекор совести начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможения. Теперь мысль о баде оживленная наступающую грозой и пророческим голосом Ануфриевны, проняла его насквозь лихорадочную дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один на другой. «Ну что, батюшка?» — сказала ануфрьевна смягчая свой голос. «Что с тобой сталось? Захворал, что ли?» «Так и есть, захворал. Напугала же я тебя». «Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благость-то Божья еще больше. Только покайся, да вперед не греши». «Вот и я молюсь, молюсь о тебе, денно и нощно. А теперь и того боли стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю». Иоанн взглянул на свою мамку. Она как будто улыбалась, но неприветливо была улыбка на суровом лице ее. «Спасибо, Ануфревна, спасибо. Мне легче. Ступай себе с Богом». «То-то легче». Как обнадежишь тебя, куда и страх девался. Уж и гнать меня вздумал, ступай, мол, с Богом. А ты на долготерпенье-то Божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у Господа терпенье-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатаната обрадуется, да шарх и войдет в тебя. Ну вот опять дрожать начал. Не худо б тебе с битеньку испить и «Испей, сбитеньку, батюшка. Бывал и родитель твой на ночь, сбитень пивал, царствие ему небесное. И матушка твоя, упокой, Господи, душу ее любила, сбитень. Взбитни-то и опоили ее проклятые шуйские». Старуха как будто забылась, глаза ее померкли. Она опять принялась жевать губами, беспрерывно шатая головой. Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул. Старуха перекрестилась дрожащей рукой. «Вишь, — сказала она, — дождь полил и молонья блистать начинает. А вот и гром, батюшка, помилуй нас, Господи». Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу беспрерывными перекатами, беспрестанною молнией. При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал. — Вишь, какое у тебя зноб батюшка. Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить. — Не надо, Ануфриевна, я здоров. — Здоров, да на тебе лица не видать. Ты б на постель улег, одеялом-то прикрылся бы. И что это у тебя за постель, право, доски голые? Охота тебе. Царское ли это дело? — Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой. Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался. «Ануфревна», — сказал он вдруг с испугом, — «кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то». «Христос с тобой, батюшка, кому теперь ходить? Послышалось тебе?» «Идет, идет кто-то, идет сюда. Посмотри, Ануфревна». Старуха отворила дверь. Холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался малюта. «Кто это?» — спросил царь, вскакивая. «Да твой рыжий пёс, батюшка!» — отвечала мамка, сердито глядя на Малюту. «Гришка Скуратов! Вишь, как напугал проклятый!» «Лукьяныч!» — сказал царь, обрадованный приходом любимца. «Добро пожаловать! Откуда?» «Из тюрьмы, государь! был у розыску ключи принёс!» Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку. «Ключи!» — проворчала старуха. «Уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатанатой ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому о тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все клеветы свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!» Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с подъятую клюкой со сверкающими глазами. Сам Малюта несколько струсил. Но Иоанна ободрила присутствие любимца. «Не слушай ее, Лукьяныч», — сказал он. «Знай свое дело. Не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура. Оставь нас». Глаза Ануфриевны снова засверкали. «Старая дура?» — повторила она. «Я старая дура. вспомяните вы меня на том свете. Оба вспомянете». «Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою. Еще всей жизни примут. И Грязной, и Басманов, и Вяземский. Кому ж да воздается по делам его, а этот...» Продолжала она, указывая клюкою на малюту. «Этот не примет мзды своей. По его делам нет и муки на земле. Его мука на дне адовом. Там ему и место готово. Ждут его дьяволы и радуются ему». — И тебе есть там место, Ваня. — Великое, теплое место. Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долгое Что ж, Лукьяныч, — сказал наконец царь, — винятся колычевы? — Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются. Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колочевых дал его мыслям другое направление. Ему показалось, что он может заснуть. Отослав малюту, он лег на постель и забылся. Его разбудил как будто внезапный толчок. Изба слабо освещалась образными лампадами, луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево. Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно. Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин. Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился. Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него из-под лобья.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 В ушах его страшно звенело. Мертвец наклонился перед Иоанном. «Здрав буди, Иване!» — произнес глухой нечеловеческий голос. «Се, кланяюся тебе, иже погубил Есимя безвинно!» Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит, или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.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 Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал «Здрав буди Иване, все кланяются тебе». Потом показались князь Курлятьев, князь Аболенский, Никита Шереметьев и другие, казненные или убитые Иоанном. Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили «Здрав буди, здрав буди Иване, все кланяемся тебе».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 Если вы бесы, насланные вражьею силою, сгиньте! Если вы вправду души казненных мною, дожидайтесь страшного суда Божия. Господь меня с вами рассудит». Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение. Дождь опять застучал в окно. И среди шума ветра царю послышались, как будто звуки трупы, голос, взывающий «Ивания! Ивания! На суд! На суд!» Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню. «Вставайте — Вставайте! — закричал царь. — Кто спит теперь? Настал последний день. Настал последний час. Все в церковь, все за мною.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 Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях. Впереди шел царь, одетый иноком. Бил себя в грудь и взывал, громко рыдая, «Боже, помилуй мя грешного! Помилуй мя! Смрадного пса! Помилуй мою скверную голову!» «Упокой, Господи, души побитых мною безвинно!» У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении. Светоча озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку. «Встань, батюшка!» — сказала Ануфриевна. «Я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе». Двое опричников подняли царя под руки.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 «Молчи», — говорила она наконец, — «молчи, не то Малюта услышит». И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы, опричников, да беспрерывный звон колокольный.